Глава 3. На горсельском поле. Небольшая кучка в 20 человек стояла вокруг ямы, в которой лежал цилиндр. Вид гигантского зарывшегося в землю тела я уже описал раньше. Кучи земли и песку казались выброшенными взрывом. Без сомнения, тут произошёл взрыв, вызванный падением тела Гендерсона и Агильви. не было там. Я подозреваю, что они оба не знали, что предпринять в данную минуту, и поэтому отправились завтракать к Дендерсону. Четверо или пятеро мальчуганов уселись на краю ямы и, свесив ноги, забавлялись тем, что бросали камни в гигантскую массу, пока я не запретил им этого. Тогда они принялись играть в пятнашки, бегая вокруг группы собравшихся взрослых. Тут были два велосипедиста, Садовник, работавший иногда у меня, девушка с ребёнком на руках, мясник Грег с маленьким сыном и двое или трое праздно шатающихся бродяг. Разговоров почти не было слышно. Лишь у очень немногих из английского низшего класса были в то время кое-какие понятия об астрономии. Большинство же из присутствующих молча созерцало большую плоскую крышку цилиндра который оставался всё в том же положении, как его оставили Гендерсон и Агильви. Я думаю, что многие, ожидавшие увидеть здесь груду обугленных тел, были разочарованы видом бездушного колосса. Некоторые ушли, пока я был там, их заменили другие. Я опустился в яму, и мне казалось, что я чувствую под ногами слабое движение. Только подойдя вплотную к метеориту, я убедился в своеобразности его вида. На первый взгляд, в нём не было ничего особенного, не больше, чем в опрокинутом экипаже или свалившемся дереве, заградившим дорогу. Больше всего он был похож, пожалуй, на ржавую газовую трубу. Требовалась известная степень научной подготовки, чтобы заметить, что серая кора, покрывавшая его, Не была обыкновенной окисью, а желтовато-белый металл, блестевший между крышкой и цилиндром, имел какой-то особенный оттенок. Определение внеземной было бы для большинства присутствующих пустым звуком. Тогда я уже был твёрдо уверен, что этот предмет явился к нам с планеты Марс. Но мне казалось невероятным, чтобы в нём находились живые существа. Движение крышки могло быть автоматическим. Вопреки мнению о Дильве, я был уверен, что на Марсе есть живые существа. Полный фантастических предположений, я серьезно был озабочен мыслью, что в метеорите могли быть заключены рукописи, и представлял себе затруднения, которые должны были возникнуть при переводе их. В нем также могли находиться и образчики монет, медали и так далее, Но для таких целей метеорит был всё же немного велик. Меня разбирало нетерпение увидеть его открытым. В 11 часов ещё ничего не произошло нового, и я решил вернуться домой в Мейбюри. Но в этот день мне стоило больших усилий углубиться в свою работу, относящуюся к абстрактным исследованиям. После полудня вид горсельского поля сильно изменился. И в уж ещё накануне вечерние газеты напечатали крупными буквами в заголовке: "Послание с Марса. Удивительные вести из Уокинга". Конечно, это не должно было всполошить весь Лондон, и кроме того, телеграфное сообщение о Гильберна астрономическую станцию подняло на ноги все обсерватории трёх королевств. На дороге, около песчаных ям, стояло с полудюжины кабриолетов из Уокинга. Лёгкий шарабан из Кобгама, довольно шикарный с собственной экипажшей целая армия велосипедов. Несмотря на жару, много народу пришло пешком из Окинга в Черти. В общем, собралась порадачная толпа, и среди неё несколько нарядных дам. Солнце нестерпимо жгло, на небе не было ни облачка, ни дуновения ветерка, и только под одиноко стоящими соснами можно было найти немного тени. Горящие вереск наконец потушили, и вся равнина по направлению к Оттуршоу почернела, и от неё всё ещё тянулись вверх струйки дыма. Какой-то предприимчивый купец из Коббгама прислал своего сына с тележкой, нагруженной кислыми яблоками и имбирным пивом. Когда я подошёл к краю ямы, я увидел там группу людей, человек шесть, в том числе Гендерсона, Агильви и какого-то высокого блондина. Как я потом узнал, это был астроном Стэнд, член Королевского астрономического общества. Он пришел с несколькими рабочими, вооруженными заступами и кирками. Стэнд отдавал приказания ясным, громким голосом. Он стоял на цилиндре, который теперь уже значительно остыл. Лицо его раскраснелось и пот катил с него. По-видимому, он был чем-то раздражен. Большая часть цилиндра была теперь обнажена. Но своим нижним концом она лежала ещё глубоко в земле. Как только Агильви увидел меня в толпе зевак, стоявших на краю ямы, он крикнул мне, чтобы я сошёл к нему, и попросил меня пойти к владельцу соседнего поместья, лорду Гилтану. "Вся увеличивающаяся толпа", сказал он мне, представляя серьёзную помеху земляным работам, "в особенности же мешают мальчуганы. Необходимо обнести яму решёткой, чтобы оттеснить толпу". Он рассказал мне также, что внутри цилиндра по временам всё ещё раздаётся слабый шорох. Но рабочим не удаётся отвинтить крышку, так как она гладкая и не за что ухватиться. Стенки цилиндра были, по-видимому, очень толстые, и поэтому весьма возможно, что слабые звуки, доносившиеся до нас, были лишь отзвуком, происходящей внутри кутерьмы. Я с радостью взялся исполнить поручение, так как попадал таким образом в число привилегированных зрителей внутри предполагаемой ограды. К сожалению, я не застал лорда Гилта на дому, но мне сказали, что его ждут из Лондона с шестичасовым поездом. Было уже четверть шестого, и поэтому я зашёл домой на пить чаю, а затем отправился на станцию, чтобы перехватить лорда на пути. Глава 4. Цилиндр открывается. Когда я вернулся на поле, солнце уже садилось. Отдельные группы любопытных спешили из окинга, другие возвращались туда. Толпа вокруг ямы увеличивалась и выделялась тёмным пятном на золотистом фоне вечернего неба. Всего тут было человек 200. Слышался гул спорящих голосов, и у ямы происходило, по-видимому, Что-то вроде борьбы. Самые небыкновенные догадки мелькали у меня в голове. Когда я подошёл ближе, я услышал голос Стента. Назад, назад! Навстречу мне бежал какой-то мальчик. Он двигается, закричал он, пробегая мимо. Он всё отвинчивается и отвинчивается. Мне это не нравится. Я лучше пойду домой. Я подошёл к толпе. Там было не менее 200-300 человек. Все они ужасно толкались, стараясь протискиваться вперёд, и особенно энергично действовали дамы. Он упал в яму, закричал кто-то. Назад кричали другие. Толпа раздалась немного, и я, воспользовавшись этим, протискивался вперёд с помощью локтей. Все были в страшном возбуждении. Из ямы доносились какие-то своеобразные жужжащие звуки. Я прошу вас, кричала Гэльви. Помогите мне оттеснить этих идиотов. Мы ещё не знаем, что находится в этой проклятой машине. Я увидал, что какой-то молодой человек, приказчик из Окинга, стоял на цилиндре и старался выкарабкаться из ямы, куда его, очевидно, столкнули во время давки. Крышку цилиндра отвинчивали изнутри. Уже около 2 футов блестящих нарезов винта стали видимы. Кто-то нечаянно толкнул меня сзади, и я чуть-чуть не полетел вниз, прямо на цилиндр. Я обернулся, и как раз в этот момент крышка цилиндра отвинтилась и со звоном упала на песок. Я оттолкнулся локтем от напиравших на меня сзади людей и обернулся лицом к лежащему колоссу. Блеск заходящего солнца ослепил мне глаза, и круглое отверстие цилиндра показалось мне на минуту совершенно чёрным. Я думаю, что каждый из присутствующих ожидал появления человека, отличающегося от земных людей, но всё же человека. Я, по крайней мере, был в этом уверен. Но когда я вгляделся пристальнее, то заметил вдруг, что в темноте двигалось что-то серое волнообразными движениями, одно над другим. А потом я увидел два блестящих круга, очевидно, глаза. От этой копошащейся кучи отделилось нечто вроде маленькой серой змеи, величиной с тросточку. Оно устремилось в мою сторону, а за ней такая же другая. У меня мороз пробежал по коже. Сзади меня громко вскрикнула какая-то женщина, полуобернувшись к толпе. Но нет водя глаз от цилиндра, из которого высовывались все новые щупальцы. Я стал протискиваться назад. Я видел, как на лицах людей удивление сменилось ужасом. Кругом раздавались дикие крики и испуганные возгласы. Началась всеобщая паника. Я видел, как приказчик из Окинга ещё старался вылезти из ямы. Люди, стоявшие на стороне ямы, бросились бежать. И между ними был мистер Стэнт. Я остался один. Взглянув на цилиндр, я окаменел от ужаса. Мои ноги словно приросли к земле. Я не мог пошевелиться, но не мог и не смотреть. Огромное, серое, круглое тело, величиной с медведя, медленно и тяжело поднималось из цилиндра. Когда оно вылезло настолько, что на него упал свет, то я заметил, что всё его тело блестело, как мокрая кожа. Большие тёмные глаза пристально смотрели на меня. У него было что-то вроде лица. Под глазами был рот без губ, края которого непрерывно дрожали, и из него текла слюна. Всё тело поднималось и опускалось от усиленного вдыхания. Одно щупальце уцепилось за цилиндр, другое болталось в воздухе. Тот Кто никогда не видал живого марсианина, не может себе представить ужасающего безобразия этих существ. Своеобразная форма рта в виде римской цифры 5, с заострённым верхним концом, полное отсутствие надбровных дуг, отсутствие подбородка под клинообразным нижним краем рта, непрерывное дрожание рта. Змеивидные щупальцы, громкое дыхание лёгких в чуждой атмосфере, а также бросающаяся в глаза тяжеловесность, затруднённость движений, результат большей силы притяжения на земле, и главное, упорный взгляд их огромных глаз, всё это вызывало во мне чувство, близкое к обмаруку. Было что-то грибообразное в этой маслянистой коричневой коже, А в неуклюжей обдуманности медленных движений марсиан лежало что-то невыразимо страшное. Уже с первой встречи, с первого взгляда отвращение и ужас наполнили мою душу. Чудовище вдруг скрылось. Оно перевалилось через край цилиндра и упало в яму с таким стуком, словно большой кожаный мешок ударился о землю. Я услышал странный, глухой крик. И в тот же момент в тёмном отверстии цилиндра показалось второе такое же существо. Тут столбяк мой разом прошёл. Я повернулся и бросился бежать, как сумасшедший, к ближайшей группе деревьев, бывших на расстоянии ста ярдов от меня. Но я бежал зигзагами и спотыкался на каждом шагу, так как всё время оглядывался на чудовище. Там, под молодыми соснами, за кустами дрока я остановился, задыхаясь, и стал выжидать дальнейшего развития событий. Поле вокруг песчаных холмов было усеяно людьми, которые так же, как и я, словно очарованные, в ужасе стояли и смотрели на невиданные существа или, вернее, на кучу камней у края ямы, в которую они копошились. Вдруг я увидел круглый чёрный предмет, который то поднимался над краем ямы, то снова исчезал. То была голова злополучного приказчика, который упал тогда в яму. Голова казавшийся издали маленьким чёрным пятном на фоне заката. Но вот показались его плечи и колени, а затем он опять должно быть соскользнул, так как была видна только его голова. Вскоре и она исчезла, и я услышал как будто слабый крик. Одну минуту я чуть не поддался импульсу бежать ему на помощь, но страх одержал верх. Теперь уже ничего не было видно, так как куча песку набросом нового припадения цилиндра скрывало от глаз происходившее в яме. Всякий, кому пришлось бы проходить в это время по дороге из Кобгма или Окинга, был бы поражён необыкновенным зрелищем. Рассеянная толпа народа, человек в сто слишком, стояла неправильным кольцом, прячась в канавах, за кустами и из оградий. Никто не разговаривал друг с другом, и только иногда слышались короткие возбуждённые возгласы брошенная своим владельцем тележка с имбирным пивом вырисовывалась тёмным силуэтом на алеющем вечернем небе у песочных ям стоял ряд опустевших экипажей лошади которых ели овёс из подвешенных торб и нетерпеливо взрывали землю копытом глава 5 тепловой луч. Стои минуты, когда я увидел марсиан, выползавших из цилиндра, в котором они прилетели со своей планеты к нам на землю, какие-то чары сковали мою волю. Я продолжал стоять, как заколдованный, по колено в вереске и, не отрываясь, смотрел на песочные кучи, скрывавшие от меня этих чудовищ. Страх и любопытство боролись в моей душе. Я не решался вернуться к яме, но у меня было страстное желание заглянуть в неё. Я начал поэтому искать какой-нибудь удобный пункт для наблюдений, не спуская однако глаз с песочных куч, за которыми прятались эти странные пришельцы. Вдруг я увидел, как взметнулся кверху по направлению к заходящему солнцу какой-то тонкий чёрный пучок, словно лапа палипа, и снова скрылся. Затем вытянулся точно со сустав за суставом тонкий столб, на конце которого находился круглый диск, который всё время вращался. Что могло происходить там? Большинство людей разделились на две группы. Одна, поменьше, стояла в стороне у Окинга. Другая кучка побольше в стороне Кобгма. Очевидно, все они переживали такую же душевную борьбу, как и я. Несколько человек стояли около меня. В одном из них я узнал моего соседа, хотя имя его было мне неизвестно. Я подошёл к нему и заговорил с ним. Но момент был совсем неподходящий для разумной беседы. "Что за ужасные гады", сказал он. И он повторил это несколько раз. Видели вы человека в яме? спросил я его. Но он мне ничего не ответил на это. Мы долго молча стояли друг около друга и испытывали, казалось, некоторое облегчение от того, что были вместе. Затем я перешёл на другое место, которое было выше на несколько футов и удобнее для наблюдений, а когда я оглянулся, то увидел, что мой сосед шёл по направлению к Огингу. Закат сменился постепенными сумерками, не принеся с собой никаких изменений. Вдали, налево от Окинга, толпа как будто прибывала, и оттуда доносился неясный гул голосов. Около кобгамы бывшая там кучка людей совсем рассеялась. Вблизи ямы, где лежал цилиндр, не было заметно никаких признаков жизни. Это подействовало ободряюще на толпу, и, возможно, так же, что новые зрители, подходившие из локинга, способствовали подъёму настроения. Во всяком случае, с наступлением темноты возобновилось медленное, непрерывное движение по направлению к песочным ямам, которая всё разрасталась, так как около ямы, где лежал цилиндр, продолжала царить тишина, и это придавало храбрости людям. Группы в 2-3 человека отваживались идти вперёд, останавливались, пристально всматривались и снова продвигались дальше. Редким, неправильным полукругом растянулись люди около ямы. Я тоже начал медленно подходить к ней. Несколько кучеров и других каких-то людей отважились даже спуститься в песочные ямы. Я услышал стук колёс и конских копыт. Молодой парень тащил обратно свою тележку с яблоками. А в ярдах в 30 от ямы со стороны Горсельля показалась тёмная кучка людей, несущих белый флаг. Это была депутация. Как оказалось потом, в Горсельле состоялось очень оживлённое совещание. Так как марсиане, несмотря на свою отталкивающую наружность, были, по-видимому, существа разумные, то решено было отправить к ним депутацию и как-нибудь при помощи сигналов дать им понять, что мы такие же разумные существа, как и они. Белый флаг развевался во все стороны. Я стоял слишком далеко, чтобы различить лица идущих, но потом я узнал Что в числе участников этой попытки завязать сношения с марсианами были также Агильви, Стэнд и Гендерсон. Эта маленькая группа людей вступила внутрь теперь уже почти сомкнувшегося круга. За ней, на почтчительном расстоянии, следовало несколько тёмных фигур. Вдруг вспыхнул яркий свет и туча светящегося Зеленоватый дым потянулся вверх из ямы тремя ясно видимыми клубами. Столбы дыма, один за другим, поднимались вверх в тихом, безветренном воздухе, прямые, как свечи. Этот дым, назвать его пламенем было бы, пожалуй, вернее, светился так ярко, что тёмно-синее небо и всё пространство коричневого поля по направлению к чертям. С разбросанными на нём чёрными соснами погрузилось во мрак, когда поднялись эти клубы, а когда дым рассеялся, то стало ещё темнее. Одновременно слышен был слабый свистящий звук. По другую сторону ямы остановилась депутация с белым флагом, поражённая этим явлением. Это была маленькая, ничтожная кучка чёрных фигур на чёрной земле. Их лица Освещаемые вспышками зеленоватого дыма, казались зеленовато-бледными, как у мертвецов. Шипящий звук постепенно перешёл в жужжание и, наконец, в громкое, протяжное гудение. Из ямы медленно поднялась бесформенная фигура, и казалось, что из неё брызнул маленький световой луч. Вдруг по разбросанной человеческой толпе пробежали искры настоящего пламени, перескакивая от одного к другому. Казалось, что в них ударили невидимой струёй света, который сейчас же превратился в белое пламя. Будто каждый, в кого попадала такая струя, мгновенно загорался. И при свете этого пламени, приносившего им гибель, я видел, как они метались и падали, и как те кто следовал за ними, обращались в бегство. Я стоял ошеломлённый всем виденным, не понимая ещё, что в той далёкой группе людей носится смерть, выхватывая одного за другим. Я чувствовал только, что там происходит что-то особенное, одна, почти неслышная, ослепительная вспышка света, и человек падал безжизненной грудой на землю. Она, диво головой, невидимая огненная струя проносилась дальше, зажигая сосны, кусты дрока и превращая всё на своём пути в огненный костёр. Я видел, как вдали, под Небгеллем, загорелись вдруг ярким пламенем деревянные постройки из городие деревья. Быстро и неуклонно наносилась кругом огненная смерть, всё поражая своим невидимым, неумолимым мечом. По пылающим кустам я догадался, что она подходит ко мне, но я был так ошеломлен и удивлен, что не мог двинуться. Я слышал треск огня в песочных ямах и внезапное лошадиное ржание, которое тотчас же затихло. Казалось, что между мной и марсианами чья-то невидимая, раскаленная рука провела по полю огненную линию. Повсюду вокруг песочных ям темная земля задымилась и затрещала. Вдали, под окингом, где дорога со станции выходит в поле, что-то рухнуло со страшным треском. Тут же прекратилось гуденье, и чёрный куполообразный предмет медленно опустился в яму и скрылся из глаз. Всё это произошло так быстро, что я стояла оглушённый и ослеплённый, не будучи в состоянии двинуться с места. Если бы огненная смерть писала полный круг что я бы погиб безвозвратно. Но она прошла мимо и пощадила меня, оставив во власти тёмной, жуткой ночи. Холмистое поле казалось теперь почти чёрным, и только местами под тёмно-синим небом чуть-чуть сияли полосы дорог. Было темно и совершенно безлюдно. Вверху над моей головой постепенно загорались звёзды. а на западной стороне неба все еще виднелось мерцающее. Бледно-зеленая полоса, на которой резкими, темными контрами выделялись верхушки сосен и крыши домов Горселля. Марсиане и их приспособления оставались совершенно невидимыми, только высокий шест, на верхушке которого вертелся неутомимый диск, продолжал стоять. Отдельные кусты и одиноко стоящие деревья всё ещё горели и дымились да в стороне у Окинга, у станции. От домов поднимались огненные столбы дыма, расплываясь в тихом ночном воздухе. Ничто не изменилось. Если бы только не это чувство ужасного, подавляющего изумления. Маленькая горсточка чёрных фигурок с белым флагом была вычеркнута из жизни, и мирная тишина вечера, как будто не нарушалась. Я вспомнил, что я остался один в этом мрачном поле, беззащитный, беспомощный. И внезапно, словно что-то пришедшее ко мне извне, на меня напал страх. С усилием я повернулся и, спотыкаясь о вереск, побежал прочь. Страх, обуявший меня, был не сознательный страх, а панический ужас не только перед марсианами, но и перед оглушавшими меня мраком и тишиной. Подавленный этим ужасом, я бежал и тихо плакал, как дитя. Теперь, когда я отвернулся, я уже не решался оглянуться назад. Помню, что я испытывал тогда странную уверенность, что со мной кто-то играет и что Как только я буду в пределах безопасности, эта таинственная смерть, быстрая как свет, выскочит из ямы, где лежит цилиндр, настигнет меня и убьёт. Глава 6. Тепловой луч на Копгамской дороге. Все еще остается загадкой, каким образом могли марсиане так быстро и бесшумно убивать людей. Многие придерживаются того мнения, что они доводят до очень высокого градуса температуру в запертой камере, абсолютно не проводящей тепла. Этот накопленный запас теплоты они направляют посредством параллельных лучей на любой намеченный ими предмет с помощью отполированного параболического зеркала, подобно тому световому лучу, который... распространяется по параболическим зеркалам на маяках. Но никто ещё не мог доказать верность всех этих предположений. Как бы то ни было, одно было несомненно, что суть дела была в тепловом луче. Тепловая энергия и притом невидимая, вместо видимой световой. Всё воспламеняющееся горит при одном прикосновении этого луча. Свинец превращается в жидкость Железо становится мягким, стекло лопается и плавится. А когда такой луч попадает в воду, он превращает её в пар. В ту ночь вокруг ямы лежало до сорока трупов, обугленных и обезобразенных до неузнаваемости. Всю ночь на поле Горселле и Мейбергом бушевал огонь, и туда не показывалась ни одна живая душа. Только постепенно огонь затих. Вести разыгравшейся трагедии облетела почти одновременно к обгам Уокинг и Оттершоу. В Уокинге магазины были уже закрыты, когда произошло несчастье, и толпы праздношатающихся. Лавочников и других людей, взволнованные рассказами о событии, шли через Горсельский мост вдоль дороги, ведущей в поле. Можно себе представить, с каким удовольствием собиралась молодежь после работы, пользуясь новостями дня, как и всякий другой, для совместных прогулок. Правда, очень немногие люди знали в Оукинге об открытии цилиндра, хотя бедняга Гендерсон послал на почту велосипедисту со срочной телеграммой для вечернего выпуска газеты. Когда вся эта масса гуляющих отдельными группами в 2-3 человека собралась в поле, они увидели там маленькие кучки людей, возбуждённо разговаривающих и глазеющих на вертящееся зеркало над песочной ямой. Само собой разумеется, что это волнение вскоре передалось и новоприбывшим. В половине 9, когда погибла депутатская, на улице собралось около 300 человек, а может быть и больше, исключая тех, которые отделились, чтобы подойти ближе к марсианам. Между первыми было также три полисмена. Один из них был верхом Следуя предписаниям стента, они добросовестно старались оттеснить толпу и не допустить её близко к цилиндру. По их адресу раздавались свистки и насмешки, исходившие от слишком впечатлительных и сумасбродных людей, всегда готовых поскандалить. Когда марсиане вылезли из цилиндра, стенты и Агильви, предвидя возможность столкновения, тотчас же отправили из горселя телеграмму в казармы с просьбой прислать отряд солдат. в ограждение чужеземцев от насилий. После того они вернулись, чтобы участвовать в злополучной депутации. Описание их гибели, как передавали они очевидцы, вполне совпало с тем, чему я сам был свидетелем. Три столба зеленоватого дыма, громкое гудение и вспыхивающие искры огня. Но вся эта толпа избежала опасности гораздо более серьезной, чем я. Их спасло только то обстоятельство, что нижняя часть теплового луча наткнулась на преграду в виде песчанного бугра. Если бы шест с параболическим зеркалом был только на несколько ярдов выше, и толпы не сослужи бы ни одного человека. Они видели вспышки огня, наблюдали, как падали люди, как невидимая рука зажигала кустарники и деревья. Потом, со свистящим звуком, Заглушившем гуденье в яме, страшный луч скользнул над их головами, зажёг вершины буковых деревьев, которые окаймляли улицу, раздробил кирпичи, разбил окна, зажёг оконные рамы и разрушил часть крыши в угловом доме. При этой неожиданной вспышке и ослепительном зареве горящих деревьев толпа заколыхалась в нерешимости. Искры, горящие сучья и листья падали на улицу, На людях стали загораться платья и шляпы. С поля доносились испуганные крики. В воздухе стоял стон и вой. Вдруг в толпу врезался конный полисмен. Он поднял руки над головой и громко закричал: "Они идут!" завопила какая-то женщина, и мгновенно вся толпа повернула назад. Передние расталкивали задних, чтобы очистить дорогу к Окингу. Толпа неслась по дороге словно испуганное стадо овец. Там, где дорога сужается между высокими холмами, толпа остановилась и началась давка. Не все могли спастись. Две женщины и один маленький мальчик были задавлены, и их бросили умирать во мраке страшной ночи.